Глава 13. Эллада. Внимание. Миссия выполнена. Отношения с Зевсом незначительно улучшены. Желаете получить доступ к хранилищу знаний? Да нет. Нет. Опять у меня не густо с очками системы. Да чего уж там? Даже умереть два раза подряд не получится. Войдя в домен Громовержца и проделав уже знакомый путь, вновь оказался в его храме. Сам же Зевс сидел на троне. Приветствую, повелитель. Первым заговорил я. И ты здравствуй, герой. Ты совершил подвиг, и как полагается, ты заслуживаешь награду, услышал в ответ. Но вначале расскажи мне в подробностях обо всем, что видел, думал и делал. Как можно точнее и подробнее поведал о прошедшей миссии, и в завершение рассказа вывалил на пол храма тело погибшего жреца. Зевс минуту вглядывался в неподвижное тело. После чего, с явным сожалением произнес Этот пустой сосуд для души бесполезен. Даже если его оживить, ничего полезного он не сообщит. Я же поспешно запихнул его обратно в торбу, но на полу все равно расплылось небольшое пятно крови. Зевс взмахом руки очистил пол и, глядя на меня из-под лобья, проронил: Награду же ты вправе сам выбрать. Но при этом уменьшается цифровая благосклонность меня к тебе. Эти правила придумал не я, но следовать им мы должны вместе. Немного подумав и собравшись с духом, выпалил: "Мне бы на пару дней очень пригодился бы Пегас или сандали Гермия, ну или еще что-нибудь, что позволит мне попасть в Афины к Пелиту". «Пегаса, значит, хочешь?" Взмах руки, и рядом с нами возник невиданный зверь на четырех лапах с крыльями. как у нитопыря. Не стоит безоговорочно верить мифам. Слишком давно это было, а память смертных слишком любит все приукрашивать. Повторный взмах и Пегас исчез. Всей той репутации, что ты успел заработать, даже если ее было бы в десять раз больше, не хватит на такого зверя. Что же до летающих сандалий, то артефакт такой силы тебе тоже не по карману. Выслушав все это, я уже открыл был рот, чтобы сказать, что эта репутация так же полезна, как и прошлогодние листва, но меня прервало сообщение. Ваша репутация с богом зевса значительно ухудшилась. Вижу, ты недоволен, но у меня есть то, что может помочь тебе в твоем пути. И сделав странное движение рукой, он материализовал перед собой карту, небрежным жестом послав ее в полет ко мне. Дромус и в портал. Описание: реактивация назовите них существа, и при наличии этого существа в локации откроется односторонний портал на расстоянии не более тысячи шагов от цели. Наполнение 200 из 200 С. Интервал между применениями 60 дней. Прочитав описание, я осознал, что у меня в руках воистину бесценная карта. Смотри, не потеряй, со странной интонацией произнес громовержец Когда я прочел описание. Так же твоя оставшаяся репутация хватит, чтобы получить еще один навык и ранга или же десяток ф ранга. И тут я вспомнил, что про получение навыков от Зевса мне говорил еще Кван И, но я благополучно забыл о том разговоре. Я бы хотел возможность поражать врагов издали, а то патронов осталось, хорошо если два десятка. Пополнить боекомплект негде, подумалось мне. Могу тебе выдать прощу», — улыбнулся Зевс. Не зная, что ответить на столь щедрое предложение, я замотал головой. Я почему-то так и подумал. Взмахнул рукой в мою сторону. Меня окутало золотистое сияние, и я вдруг осознал, что умею испускать из руки короткую молнию на расстоянии до десяти шагов, но не бесплатно. Каждая молния будет стоить мне сотни единиц маны. Также мне не помешало бы знание языка элади. Помятую, что собрался к Пелиту, хорошо бы понимать местных без всяких проблем. Небрежный взмах рукой божества. Язык элади, Ф. один из одного. В голове как будто прошел шквальный ветер. Появились новые знания и образы вещей, никогда ранее не виденных. Я был поражен, что знаю эллинский не хуже своего родного языка, и не только говорить могу, но и что удивительно, писать тоже. Благодарю. Это даже больше, чем я смел надеяться. Быстро попрощавшись, покинул домен, Прихватив с собой один из деревянных доспехов, что валялись в личной комнате, и убедившись, что ничего лишнего с собой не беру, вошел в портал. Выйдя из портала, обнаружил небольшую в атаку детей. Они, смеясь, кидали камни в скулящего и отчаянного тявкающего люпуса. Похоже, шатаясь по лесу, они и нашли И лишь вскоре услышали моего питомца. Рано или поздно это должно было произойти, но все эти мысли ко мне пришли немного позже. А сейчас я недолго думая кинулся на них и, повалив на землю, легкими ударами по затылку лишил их сознания, после чего ножом подрезал сухожилия на руках и ногах. Знания, полученные при помощи навыка врачевания, дали понять, что даже если все и заживет, то До конца дня они будут калеками, не способными ни поесть самостоятельно, ни исправить нужду. Закончив с мелкими живодерами, я бросился к продолжавшему скулить щенку. При беглом осмотре мне открылась безрадостная картина: левый глаз подбит и пока неясно, цел ли, Передняя правая лапа сломана, и хорошо если в одном месте. К тому же, множество ссадин и синяков были не видны под шерстью, и неясно, что там с ребрами, хребтом, еу внутренностями. «Все будет хорошо, мой маленький. Я за тебя уже отомстил. Стараясь его успокоить, я как можно ровнее сложил сломанную лапу и, используя сломанную вдоль одной из самых длинных пластин доспеха, соорудил лубок. Также решил обмазать все его раны чудодейственной мазью, благодаря которой моя стигма уже едва видна. Во время всех этих манипуляций люпус ни разу не попытался меня укусить, словно понимая, что все идет ему на пользу. Когда я уже закончил и принялся отмывать руки от крови, очнулся один из троих новоявленных коллег. Перемежая плач надрывными криками и избиваясь всем телом, он звал маму. Хотя я и не знаю местный кельтский язык, но это одно из тех слов, которое звучит почти одинаково для всех. Если будете орать все вместе, то может вас тут и найдут. Надеюсь, первыми будут волки. Осмотрел себя и пришел к выводу, что намного проще переодеться в чистый комплект одежды, чем пытаться затереть все эти пятна крови. Уже через пять минут я был готов для перехода к пилиту. Надеюсь, он сейчас не плывет на корабле, а то купание для нас обоих точно будет лишним. Но Люпус мне как и ожидалось не ответил. Он уже провалился в тяжелый и беспокойный сон, почти сразу, как я закончил наносить мазь. Достав карту Дромоса, я мысленно произнес "Портал к Пелиту". Карта вспыхнула серебряной вспышкой, и напротив меня открылся портал. Справка поведала, что это Дромос, и жить ему осталось 25 секунд. Еще раз оглядевшись и убедившись, что ничего не забыл, сплюнул в сторону малолетних коллег, после чего вошел в портал. И вновь, как прежде, при переходах между мирами все моргнуло. и Я увидел, что нахожусь в небольшой рощице оливковых деревьев, среди которых на меня смотрел какой-то пьянчуга, собравшийся, по всей видимости, поспать в теньке. Старательно выбирая слова нового и не до конца знакомого мне языка, произнес «Здравствуй, почтенный. Я не причиню тебе вреда. Не мог бы ты подсказать, где здесь поместье Пилита, сына Еврисака из рода филиалов?» Вначале я подумал, что он меня не понял, и я уже собирался повторить вопрос по-ромейски, но тут он промямлил своим щербатым ртом: "А, -а, -а пивит! Знаю я, знаю, где живёт этот съёбнутый лекарь". Еле разобрал, что он мне говорит. Словно у него не только зубов недостача, но и язык вырван почти под корень. "И где же? Эс серебра спишь на пару кувшинов вина, то осужу". С вожделением в голосе продолжил пропойца, покопавшись в кошеле, куда я сыпал большую часть серебра, что взял с разбойников, и выбрав монету побольше, кинул в пеньчугу. Он с неожиданной ловкостью ее поймал. "Вон туда и нужно", махнул он рукой мне за спину. "Увидишь Сен дорогу, врата на левой, и как увидишь цехатый стажний дом, то там и будет свой знакомец". благодарив, я развернулся и пошел. Уже отходя, еле расслышал бормотание. Рубейшо как ни чужак по Псковью искал всяких бездомцев. Он опять упомянул, что пилит безумен. Старый философ, конечно, странноват со всеми этими мифами и легендами, но не настолько же, чтобы об этом знал каждый за булдыга. Выйди из рощи, рассчитывал увидеть величественный полис с храмами и дворцами. Но взору моему предстали обширные поля, изредка перемежаемые постройками. Что-то похожее на мои ожидания было по правую руку, так как виднелся небольшой край города, но подробности мешали увидеть оливковые деревья. Идя по дороге, я ловил взгляды встречных людей. но, надеюсь, далеко идущих последствий это не принесет. Все же уже показалось по месте Пилита. Его окружала высокая глинобитная ограда в два моих роста, в несколько слоев, раскрашенная яркими красками. Подошел к вратам, возле которых стояли хмурые вооруженные стражники. Не успел я сказать хоть слово, один из стражей устало произнёс: "Аян гостей не принимает, лекарским ремеслом тоже уже не промышляет. Иди своей дорогой, путник". Ошарашенно выслушав короткую речь, решил все же попробовать. Перицы на Врисака меня сам приглашал погостить у него. Я известен ему под именем Фломифер». Услышав последние слова, страж встрепенулся и, покопавшись в складках хитона, протянул мне оружейную карту. Судя по изображению, оружие в ней было. Что с этим можно сделать? Дотронувшись до карты, призвал кинжал, покрутил в руке, любуясь узором на клинке, и отозвал обратно. Судя по всему, стража это представление не сильно удивило, но в чем то убедило. Благородный фламифер, позвольте мне вас провести к Пелиту, с благоговением в голосе произнес страж. Похоже на какую-то проверку, хотя зачем такие сложности? Не думаю, что к старому философу часто наведываются рыжеволосые чужестранцы, хотя чего гадать? Скоро можно будет узнать все из первых уст. Пройдя через ухоженный сад, мы вместе с сопровождающим прошли во внутренний дворик, где меня принялся сопровождать уже домашний раб. Следом миновали несколько богато украшенных комнат и пару коридоров. Подошли к плотно закрытым дверям, которые тоже охранял стражник. Что же за этими дверями скрывается, если нужно их охранять внутри поместья? Неужели сокровищница? Недолго переговорив со стражей, мой сопровождающий удалился, а меня впустили внутрь. Там оказался обширный зал, вдоль стен заставленный большими столами, на столах же стояли знакомые по катакомбам предметы. Впрочем, попадались и синевидены мной ранее. Возле одного из столов собственной персоны высидал Пилит, в белоснежной тоге, а не в привычном уже одеянии героя. Впрочем, одно отличие все же было: через плечо висела бездонная торба. Услышав, что кто-то вошел внутрь, грек обернулся и, увидев меня, расплылся в широкой улыбке. Приветствую тебя, мой юный друг. О, мои скромные обители!» Широко улыбнулся старый философ. И ты здравствуй, кивнул я. Даже боюсь представить, как выглядят нескромные обиталища, улыбнулся в ответ. Насколько бы ни был мой дом скромным, но ты всегда будешь в нём желанным гостем. Вначале посетим купальни и очистив тела, попероем и пообщаемся. Я благодарен за столь щедрое предложение, но вначале мне понадобится твоя помощь как лекаря, отрицательно покачал я головой. Ты ранен? Он быстро окинул меня взглядом в поисках ран на моем теле. "Увы, помощь нужна не мне". С этими словами я осторожно положил на стол свободную от артефактов сумку с люпусом, осторожно развязал тесемки, позволяя лекарю увидеть щенка во всех подробностях. "Какое удивительное существо", произнес философ со странными интонациями в голосе, попутно аккуратно осматривая раны. "Даже не думай его разделать», — мрачно предупредил я. Если нужен монстр, то можешь его создать сам. Даже и мысли не было, с некоторой, как мне показалось, поспешностью произнес Пилит. Сейчас попробую помочь. С этими словами он возложил ладони на Люпуса, и их окутала золотистая дымка. Когда через три минуты дымка рассеялась, моему взору предстал практически здоровый щенок, с любопытством принюхивающийся к новому для себя месту. Я залечил его раны, но маны мне всё равно не хватило. Засим повторю такое же лечение завтра, сказав это, Перит устал и сел на стул. Я безгранично благодарен тебе, произнёс я с поклоном. Лубок можно снять? Да, Костя, я срастил в первую очередь. Я распоряжусь, и о твоём щенке позаботиться. Чем ты его кормил? У нас на псарне есть недавно разродившаяся сука. Возможно, она его примет. «А нет, будут кормить по твоему рецепту. Сдав люпусту на псарню, мы отправились в термы, а после того, как помылись, за першественным столом завели беседу. Когда я подошёл к вратам в твой скромный дом, стража сказала, что гостей ты не принимаешь, а тот пропоица, что указал путь до тебя, вообще назвал тебя безумцем. Поделился я вопросом, который меня занимал. Понимаешь ли, мой наблюдательный дрок Когда я вернулся из подземелья, где мы с тобой и познакомились, я сразу направился в акрополь сообщить жрецам радостную весть. Начал он воодушевленно, но к концу речи энтузиазм сменился горечью. И как ты думаешь, что они сказали, когда узнали, что я воочию беседовал с громовержцем и побывал на Олимпе? Поленицы приветствовали тебя, как подобает герою, с усмешкой предположил я. Хоть и не так часто сталкивался со жрецами, но, как правило, истовой веры в них намного меньше, чем в самом обычном крестьянине. Ты потешаешься над старым дураком и правильно делаешь, грустно улыбнулся Пилит. Меня изгнали из Парфенона и практически объявили остракизм и ославили на все Афины как безумца, а показать им призванное оружие или исцелить кого? А что оружие? Призвал я меч, меня прозвали умелым фокусником. Лечить я тогда еще не мог. Да и если они не хотят верить в себя, они убедят в чем угодно. Но сейчас ты лечить можешь. Кстати, еще раз спасибо. А, пустое. Это меньшее, что я мог для тебя сделать. А сейчас уже я являюсь жрецом Зевца, истинным представителем бога, а не самозванным, как они. И это тоже их не убедило. я думаю, даже если громовержец лично явится в храм и испепелит их молниями, и то это может не сработать. Впрочем, примерно через месяц-два зевс воздвигнет свой храм на земле Элады. И к этому времени нам нужно дождаться прибытия остальных героев и по возможности увеличить количество обычных юнитов для защиты. Храм нужно будет защищать во время воздвижения. примерно двенадцать часов, пока он проявляется в нашем мире, нужно будет отражать атаки героев других богов и просто монстров, ведомых жаждой. Обсудили различные варианты защиты и сошлись во мнении, что нужны будут пулеметы, если, конечно, удастся их достать, ну или привлечь несколько тысяч обычных воинов. Я заметил у тебя много вещей из убежища. Откуда? Элит сразу оживился и как будто забыв о все остальные заботы. Некоторые я принёс сам, но большую часть купил или получил в дар у других героев, что приходили в домен нашего повелителя. Мне даже удалось оживить некоторых из них, с гордостью произнёс он. В мире Элкрак я у одного прохиндей купил аккумуляторную батарею. Не до конца, конечно, понял, что это, но один малый светильник зажечь удалось. Не успел Пелит поведать о втором ожившем артефакте, как нас прервало системное сообщение. Внимание, доступна миссия по защите 52. Но из вдруг